Ресурс – общение. Вечером в баре было много народу. Из-за сложившегося спроса на нейросети, многие люди сменили свою основную профессию на операторов нейроаватаров, что позволило повысить их социальный статус. Павел и Александр сидели за столом у стены. Они сразу приметили этот стол, ведь отсюда открывался прекрасный вид на выступления нейронных артистов. «Паш, я помню этот твой костюм». Оглядывая взглядом тройку коллеги, сказал Александр. «Ты в нем «Учителя года 2070 получал. Давно было». «А я твой тоже помню», отвечал Павел. «Ты в нем кубарем летел на нашем последнем корпоративе». Они вместе посмеялись, заказали себе покружки фирменного, и спустя какое-то время на сцене включились аватары и стали играть свою музыку. Сами аватары были похожи на рокеров прошлых лет а звучание напоминало альтернативу с краплениями электроники и каким-то космическим эмбиентом, похожим на варган или глюкофон. Как только первая песня закончилась, в бар вошли Роза Елизавета Игоревна, такая же молодая учительница иностранных языков. Они были в пестрых вечерних платьях. Теперь все в бары ходили именно так. «Просим прощения за небольшое опоздание», – извинялась Роза. «Мы что-нибудь пропустили?» «Вы?» «Да ничего». Александр отодвинул стулья для девушек. Разве что одну песню и пару кружек фирменного. «Я слышала, фирменное тут уж очень хорошее», — сказала Лизавета. «Знаете что? А ведь музыка у этих нейросетей теперь ничем не отличается от сделанной человеком». Павел все смотрел на то, как выступают аватары. Они были настоящими артистами, старались создать шоу для такой, уже привыкшей к выходкам аватаров в публике. При ударе по струнам гитарист начинал растворяться в помехах, барабанщик уторял невероятные финты со своей установкой, басист то уменьшался, то увеличивался в размерах, а вокалист постоянно телепортировался по всему бару. Благо современное оборудование позволяло воплотить все эти фантастические выкрутасы в жизнь. А что это вы так задумались, Павел Альбертович? спросила у него Елизавета. Удивительно это все, ответил Павел, загадочно наблюдая за сценой. Компьютеры сами пишут и создают музыку. Так мало того, становятся популярными. Но самое интересное – это то, что ничего этого не было бы без достижений человека. Учатся и исследуют, то они именно их. Не забывайте про их операторов, – сказала Елизавета и показала пальцем на двух мужчин за сценой. Это Максимус или Рой, достаточно известные операторы. У них порядка десяти нейрогрупп, и они следят, чтобы они правильно работали и выступали. «Лизавета, вы отлично осведомлены», — заметил Александр. «Еще вы, смеясь, заметила она. «Моя молодость прошла рука об руку с такими группами. Я знаю всю внутреннюю кухню, связанную с музыкальными операторами нейронок». Маленький робот-официант врезался в стол. Часть напитков на его подносе пролилась, и он незамедлительно принялся извиняться механическим голосом. «Ничего страшного», — сказала Роза, и принялась переставлять бокалы с его подноса на стол. Ты ж не со зла. «Слушай, Лиза», – начал Александр, – «а что нас ждет, когда мы станем помощниками или операторами вот этих вот самых нейросетей?» «А это, я скажу, не пыльная работа», – отвечала Лиза. «Мы должны будем помогать и следить за ними. Они будут обучаться и реагировать на наши слова и упреки. Считаю, что мы продолжим быть учителями, но только не для учеников, а для нейросетей». «Кстати!» Обратился ко всем Павел. Вы помните, как долго жало, решал, что делать с нами? Он участвовал в диалоге со всеми учителями по всей стране одновременно. Вот на что способна министерская нейросеть. Думаю, его решение было все же правильным. Если уж мы начали этот разговор, то как думаете, кого оставят в школе? Спросила Роза. Конечно, вас! Ответил Александр. «Как можно уволить такого прекрасного специалиста?» «Ой, да что вы!» Она засмущалась. «А вы что думаете, Павел Абертович? Тот сидел и вслушивался в музыку. Теперь она отдавала северными мотивами народных песен. Они все так же чувствовались космические нотки и какая-то меланхолия. «Что я думаю?» Он отвлекся. «Думаю, останутся только те, кто будет полезен для нейросетей». «Что я думаю?» Он отвлекся. «Думаю, останутся только те, кто будет полезен для нейросетей, кто сможет показать и обучить их чему-то новому. Те, у кого есть и стремление. Мое рвение давно иссякло. Преподаю на автомате. Это не будет полезно нейросетям. А вот у вас, дамы, его еще хватит на десяток лет вперед». «Да ну вас, Павел Альбертович». «Да ну вас!» Павел Альбертович, сказала Роза, вы еще многого можете научить детей. Но не-не рассеть, вздохнул Павел.